Глава шестая. Пляжи на Луне. Два-три раза в год она ездит на ферму, проверить, все ли там на месте. Везет ее туда на машине сын Эзра. Она берет с собой метлу, совок, тряпки, большой мешок для мусора, ведро и банку с пастой для чистки раковины. Эзра спрашивает, почему все это нельзя оставить на ферме. Но она знает. Там все пропадет. Посторонние люди, которые без ведома и разрешения хозяев, появляются на ферме, унесут, растащат все. Ох, эти посторонние. Мальчишки, влюбленные парочки, шайки хулиганистых подростков. Без злости она и думать о них не может. Как только машина сворачивает шоссе и, подпрыгивая на ухабах, подъезжает к ферме, она видит весь этот мусор, раскиданный среди сорняков в банки из-под пива, Висящие на кустах обрывки туалетной бумаги, заброшенный участок покрыт дикой колючей растительностью, негде укрыться от палящего солнца. Тут и там сверкают втоптанные в землю металлические крышечки от бутылок. Трава во дворе не скошена, а срезана серпом. Джаред Пирс делает это раз или два за лето. Кругом валяются белые картонные тарелки, вощенные стаканчики, бумажные салфетки, мешочки из-под бутербродов. Пластмассовые соломинки в красную полоску и какие-то удивительно живучие, с мятой гармошкой червячки. Целлофановые пакетики от соломинок. Эзра ставит машину под дубом. — Какой ужас! — говорит Перл, выходя из машины. — Какой позор! На ней платье из сжатого ситца, его легко стирать, и старые, при туфли. На голове широкополая соломенная шляпа, она защищает волосы от пыли, всю прическу, кроме двух белесых прядей, торчащих на висках. «Это просто преступление, государственное преступление», — приговаривает она, озираясь по сторонам, пока Эзра вытаскивает из машины совки и метлы. «Дом двухэтажный, но с виду ветхий и серый, точно призрак». Гребень крыши прогнулся, веранда покосилась, окна побиты. Целых уже почти не осталось. Она помнит, как Коди впервые показал ей ферму. «Ты только подумай, мама, что здесь можно сделать», — сказал он. «Представь только, какие тут возможности». Коди собирался жениться и поселить здесь семью, а ей подарить множество внуков. Он даже обзавелся домашними животными и нанял Джареда Пирса ухаживать за ними до той поры, пока он сам не переедет на ферму. С тех пор прошло много лет. Единственное, что осталось от всей живности — несколько одичавших, всклокоченных кур, которые кудахчут на тутовом дереве за сараем. Перл привезла с собой ключ от перекошенной задней двери, но в нем нет надобности. Замок сорван, а ржавый запор раскрыт. «Опять!» — говорит она, поворачивает ручку, и с опаской входит в дом. В один прекрасный день она застанет здесь кого-нибудь, а за все свои старания расплатится жизнью. Воздух на кухне затхлый, сырой, даже в такую жару. Над столом жужжит муха, на задней стенке раковины желтеет ржавое пятно, на окне болтается обрывок мутной полиэтиленовой занавески. Возле шкафчиков рисунок на линолеуме совсем стерся. Эзра входит следом за ней, ставит свою ношу на пол и вытирает лицо рукавом старой рубашки. Миллион раз он твердил ей, что не видит в этих поездках смысла вывозить грязь только для того, чтобы в следующий приезд опять начинать все сначала. К чему так утруждать себя? Зачем она все это придумывает? Но как человек услужливый, всякий раз, когда она настаивает на поездке сюда, он подчиняется. Эзра проводит пальцами по светлым волосам, потемневшим от пота, и пробует отвернуть кран в раковине. Сперва раздается громкий хлопок, затем появляется маленькая ржавая струйка. На полу валяются пустые бутылки из-под виски, не меньше полудюжины. «Посмотри!» «А вот еще!» — говорит Перл. Носком туфли она отбрасывает пустую коробку от Мальбора. Пытается соскрести со стола прожженное пятно, и скромно отворачивается, когда Эзра деревянной ручкой метлы подцепляет некий резиновый предмет и опускает его в мешок для мусора. «Коди», — советовала она раньше, — «ты бы нанял кого-нибудь. Пусть вывезут всю эту мебель на свалку. Ты же не собираешься пользоваться ею. Коди, в стеном шкафу в спальне висит чужой выходной костюм, а на лестнице в подвал стоит пара башмаков для работы в огороде, старый и грязный. Нанял бы кого-нибудь». Пусть вывезет отсюда весь этот хлам. Но Коди не обращал внимания на ее слова. Он не бывал здесь. Большую часть времени он проводил в Нью-Йорке. И Перл считала, что он, по всей видимости, там и останется. Какая из его девиц согласится жить на ферме? Подумай, прежде чем жениться, — говорила она ему. Ни одна из девушек, которых я видела, для фермы не подходит. Это же сущие королевы красоты. Ах! Если бы он женился на одной из них, угомонился бы, наконец. Но вместо этого однажды к вечеру Эзра вошел на кухню, и вид у него был удрученный. «Что случилось?» — спросила она сразу же, заподозрив недоброе. «Эзра, почему ты не на работе?» «Коди», — сказал он. «Коди?» Она схватилась за сердце, представив себе сына мертвым, самый трудный, самый неласковый из всех ее детей, и теперь она уже никогда не найдет к нему ключа. Но Эзра сказал, он уехал жениться. «Жениться?» — переспросила она, опустив руку. «На ком?» «На Рут». «На твоей Рут?» «На моей Рут». «Родной ты мой», — сказала Перл. «Нельзя сказать, чтобы у нее не возникало подозрений». Она догадывалась обо всем и довольно давно, хотя никак не предполагала, что дело дойдет до женитьбы. Для нее это был скорее каприз, флирт, очередное увлечение Коди. Наверное, стоило бы намекнуть на это, Эзри. Но он бы и слушать не стал. Он был такой доверчивый, такой влюбленный. Руд почему-то весь свет ему заслонила. И потом кто бы мог подумать, что Коди зайдет так далеко? Он делает это просто тебе на зло, родной мой. — сказала она Эзре, — и была права, как бывала права во всех других случаях, когда повторяла эти слова. — О, эти другие случаи! Незаслуженные удары, детские ссоры, споры, злые шутки! — Коди, прекратись сию же минуту, — говорила она сыну. — Думаешь, я не вижу, что ты задумал? — Оставь своего бедного брата в покое. — Эзра, не обращай на него внимания, он делает это тебе на зло. В те давние времена Эзра покорно кивал, пытаясь поверить матери. Он обожал старшего брата. Но сейчас он сказал. Какая разница, почему он сделал это? Важно, что сделал. Украл ее. Если ее можно украсть, сынок, зачем она тебе? Эзра молча посмотрел на нее. Безжизненный, мрачный, нечеловеко ходячая боль. Она знала, что за чувство он испытывает. Разве она сама не пережила такого? Она помнила, что было, когда муж бросил ее. Вся она была словно открытая рана, глубокая пустая яма, окруженная обрывками прежнего я. Она заметает мусор к середине комнаты, собирает пустые бутылки и коробки из-под сигарет. Эзра тем временем закладывает разбитые окна кусками картона. Он работает методично и усердно. Взглянув на него, Она замечает, что на его спине проступило темное пятно, очертаниями похожее на орла. Окна так и пестрят картонными квадратами. Еще год-другой работать им придется в темноте. Закладывая картоном окно за окно, они словно замуровывают сами себя. Когда Коди вернулся с рут после медового месяца, он стал еще красивее. Гладкий, смуглый, изящно одетый. Но Рут по-прежнему была дурнушкой. Не девчонка, а крысенок с торчащими рыжими волосами, с тонкой нежной кожей в веснушках, с лихорадками на губах и красными пятнами на лице. Строгий коричневый костюм, купленный, видно, специально для этого случая, мешком болтался на ее угловатом худом теле. С годами Перл поняла, что любое платье на Рут сидело нескладно. Естественно, на ней выглядели только мальчишечьи джинсы, которые она носила, когда была вместе с Эзрой. Перл Зорка внимательно следила за новобрачными, стараясь сделать для себя какой-то вывод об их браке. Но они не выдавали секретов. Рут сидела, сцепив ладони. Коди положил руку на спинку дивана. Он не касался Рут, но давал понять, что она принадлежит ему. Он много говорил о ферме. Они поедут туда сегодня же вечером. Огород сажать сейчас уже поздно, но, по крайней мере, они все там приберут и обдумают планы на следующую весну. Именно этим и займется Рут, а Коди вернется в Нью-Йорк. При этих словах Рут кашлянула и пошарила рукой в кармане жакета. Перл показалось Рут хочет достать сигаретку, но она мгновенно вынула руку из кармана и замерла в прежней позе. Честно говоря, Перл больше не видела, чтобы Рут курила. Потом приехал Эзра без своей блокфлейты, неестественно притихший, каким он стал после ухода Рут. Остановился в дверях и посмотрел на них. Эзра, непринужденно произнес Коди, а Рут встала, протягивая ему руку. Она выглядела испуганной и это немного смягчило сердце Перл. По крайней мере, Рут поняла, что они наделали. «Как дела, Эзра?» — спросила Рут дрожащим голосом. Эзра ответил, мол, у него все нормально, и, переминаясь в дверях с ноги на ногу, попытался завести общий разговор. Перл даже показала, что со временем им удастся наладить отношения. В конце концов, выбор спутника жизни... Всего лишь эпизод в истории семьи, незначительный, приходящий. Но Эзра забросил свою блокфлейту был подавлен. Вял и каждый вечер перед сном, — говорил односложно, — спокойной ночи, мама. У Перл сердце кровью обливалось. Ей так хотелось сказать, Эзра, поверь мне, она ничтожество. Ты стоишь дюжины таких руд спиви дюжина дюжины таких, как они оба, даже при том, что Коди мой сын. Что и говорить, она любила Коди, а тот с детства неизменно отталкивал ее, и сестра его почему-то вечно сторонилась матери. Так кто же оставался у нее, кроме Эзры? Он был всем для нее. Он один открывал ей свою душу. Когда он был ребенком, она порой пугалась, а вдруг случится рано потерять его. Одна из уродливых гримас судьбы — отнимать у человека то, что ему всего дороже. Она смотрела, как он медленно бредет по улице в школу, задумчиво опустив желтую, словно у утёнка голову, и ее неожиданно охватывало предчувствие, что она видит его в последний раз. Потом, когда Эзра возвращался из школы, переполненный новостями, и рассказывала своих друзьях об играх в мяч, каким приземленным, каким обычным и даже назойливым казался он ей. А ещё раньше, давным-давно. Малышом, он, бывало, забирался к ней на колени обнимал ее за шею своими маленькими тонкими руками, а она упивалась исходившим от него запахом теплых, сдобных булочек, и думала: вот ради чего стоит жить. Вот ради этого я и живу. Нехотя она разрешала ему слезть с ее колен и убежать. А они говорили, что мать властная и настырная. Много они понимали. В детстве он разговаривал, будто чирикал. Так забавно, его щебет разливался по всему дому, как журчание воды. Когда же все стало меняться? С годами он превратился в застенчивого, скрытного ребенка, пристально смотрел вокруг своими сияющими серыми глазами и только невразумительно мычал. Ее беспокоило, что он не встречается с девушками, Ты не хочешь позвать кого-нибудь домой? Пригласи кого-нибудь из друзей на воскресный обед, предлагала она. Он качал головой от смущения не в силах произнести ни слова. Краснел и опускал свои длинные ресницы. Глядя на его залитое краской лицо, Перл сомневалась, думает ли он вообще о девочках и всяких таких вещах. К тому времени отец оставил их. А от Коди, который был старше Эзры на три года, помощи никакой. Он все время гонялся где-то за девчонками. Потом, став взрослым, Эзра так и... Честно говоря, он мало чем отличался от того Эзры, каким был в детстве. Можно сказать, он всегда так и остался ребенком. Ни бахвальства, ни заносчивости, свойственных большинству мужчин, в нем не было. Он по-прежнему был мягок. Молчалив, с удовольствием хозяйничал в своем ресторане и возвращался домой умиротворенный и усталый. Она ужаснулась, когда он познакомил ее с Рут. Не девушка, а уличный сорванец. Но Эзра просто обожал ее. «Мама, я хочу познакомить тебя с моей... с моей Рут». Перл немного сомневалась. Может, она с самого начала не сумела приветить Рут как следует. Но кто поставит ей это в упрек? Особенно теперь, когда все так обернулось, кто скажет, что она была не права? И все-таки Перл невольно сомневалась. Если бы она встретила Руд более приветливо, может, они поженились бы раньше, до того, как Коди осуществил свой гнусный замысел. Или если бы она заставила себя до конца понять? Она снова и снова возвращается к той же мысли — Если бы она рассказала Эзри о кознях брата, вмешалась в ситуацию, которая была не столько ухаживанием, сколько мощной атакой, нагнетанием и низвержением лавины событий. С другой стороны, глупо было бы надеяться, что ее вмешательство возымеет какое-то действие. Чему быть, того не миновать. И ничьей вины тут нет. Единственным виновником можно было бы считать Коди, потому что он... Вечно стремился быть первым. Прирожденный игрок. Он жаждал завоевывать абсолютно все, даже то, что было ему совершенно ни к чему, вроде этой рыжеголовой пигалицы, которая никак не отвечала даже обычным его запросам. Перл открывает гостиную, чтобы проветрить. Пахнет здесь отвратительно. Она распахивает настежь входную дверь, стараясь не наступать на доски веранды. Ведь того и гляди, провалишься. Ей вспоминается, как через неделю после их медового месяца она попросила Эзру отвезти Рут на ферму разные мелочи — лишние сковородки, постельное белье, щетку для ковров, которой не пользовалась. Скрывался ли за этой просьбой некий умысел? Если нет, то почему она, как любая хорошая свекровь, не поехала вместе с ним проведать невестку? «Я не хочу туда ехать», — сказал Эзра. Но Перл настаивала, — поезжай, дружок. Она не строила никаких планов, честное слово. Но остается фактом, что позднее в то утро, неторопливо перемывая посуду, она разрешила себе пофантазировать. Вот Эзра подходит сзади к Рут и обнимает ее. Рут сперва сопротивляется, скорее для виду, а потом приникает к нему. Неужели нельзя изменить содеянное? Что они все натворили? Но Эзра вернулся таким же подавленным и сказал только, что Рут благодарит за сковородки и белье, а щетку возвращает, потому что на ферме нет ковров. В субботу, как ураган примчался Коди со всеми вещами, которые Эзра отвез Рут. «Это что такое?» — спросил он у Перл. «Как видишь, Коди, кастрюли и простыни. Зачем Эзра привез их?» «Я попросила». — сказала она. — Я этого не потерплю. Нечего ему околачиваться у нас на ферме. Но Коди он же сделал это по моей просьбе. — Поверь. — Верю, — ответил он. На следующей неделе Перл снова попыталась уговорить Эздру съездить на ферму, отвезти руд ковер из столовой и всю ту же ковровую щетку. Но он отказался. — Я там не в своей тарелке. Бессмысленная затея. — К чему это? Перл решила, что он, пожалуй, прав. Да, пусть Карут поломает себе голову, куда он пропал. Те, кто оставляют нас, в конце концов жалеют об этом. Она вообразила, что Рут в одиночестве броет по комнатам, печально всматривается в голые окна. Еще через неделю Перл попросила Эзру свозить ее на ферму. Он не мог отказать, без его помощи, без машины ей туда не добраться. Точно по уговору оба принарядились, как-никак ехали в гости. Дом был заколочен и покинут. Только собака во дворе обнюхивала кость, но собака была пришлая. Возвратясь домой, Перл позвонила Коде в Нью-Йорк. «Вы что, больше не едете на ферму?» «У меня здесь много дел». «А Рут на неделе будет там?» «Я хочу, чтобы она была здесь со мной. В конце концов, мы только что поженились». Когда же мы повидаемся? Думаю, довольно скоро. Как-нибудь непременно заедем. Но они не заезжали, а если и бывали на ферме, то не сообщали Перл, а ей гордость не позволяла спрашивать. Кончилось лето, стали разноцветными листья, а Эзра так и ходил подавленный. «Сынок», — говорила ему Перл, — «как в детстве, — ты бы позвал кого-нибудь в гости?» Пригласи друзей к обеду, кого захочешь. Эзра отказывался. Время от времени Перл звонила Коде в Нью-Йорк. Он был вежлив, но ничего определенного не обещал. Рут, если подходила к телефону, смущалась от волнения, отвечала не в попад. Потом в октябре целые две недели на звонки никто не отзывался. Перл подумала, уж не на ферме ли они и стал уговаривать Эзру выяснить, так ли это. Он в конце концов согласился съездить, но не застал там ни души. «Четыре окна разбиты», — сообщил он. «Не то камни бросали, не то стреляли по стеклам». Перл перепугалась. Мир угрожающе сжимался, наступая на них. Даже здесь, на знакомых улицах, она больше не чувствовала себя в безопасности. И кто знает, что могло случиться с Рут и Коди, Вдруг они лежат мертвые в своей квартире, пали жертвами бандитского нападения или какой-нибудь немыслимой катастрофы, какие часто случаются в Нью-Йорке. И тела их найдут спустя недели. Вот что выходит, когда человек отрывается от семьи. Так нельзя. С кем-с кем, а уж со своей-то семьей надо поддерживать связь. День за днем Перл продолжала отчаянной попытки дозвониться до Коди, не опускала трубку, иной раз выслушивая до 30-40 гудков. В этом мягком, далеком сигнале было что-то успокаивающее. По крайней мере, он связывал ее с чем-то в квартире Коди. Однажды он, наконец, ответил. Случилось это в последних числах октября. Она была так ошарашена, что буквально потеряла дар речи. Казалось, у нее уже вошло в привычку — довольствоваться монотонными гудками телефона. «Это ты, Коди?» — пробормотала она. «А, мама». «Коди, где же вы были?» «Меня вызывали в Гаю. Рут ездила со мной. «Вы две недели не отвечали по телефону. Мы разыскивали вас на ферме. Там, между прочим, выбито несколько окон. Черт подери! Я же плачу Джароду, чтобы таких фокусов не случалось». Ты не представляешь себе, Коди, что я пережила, когда узнала насчет этих окон. Ферма разваливается, а тебя нет как нет. Ну, думаю, наверное, мы никогда больше не увидимся. Но мне же надо работать, мама. Я думала, после женитьбы вы переедете в Балтимор. Ты ведь собирался отремонтировать ферму, насадить сад и все такое? Да, конечно, это не исключено, — сказал Коди. Попроси, пожалуйста, Эзру заделать окна. Ладно? и пусть он поговорит с Жародом. Я не могу допустить, чтобы ферма разваливалась. — Хорошо, Коди, — сказала она. Потом спросила насчет Дня Благодарения. — Вы приедете? Ты ведь знаешь, как Эзра любит, чтобы мы все собирались у него в ресторане. — Ах, этот Эзра его ресторан! Ну, пожалуйста, мы же совсем вас не видим. Что ж, может, приедем? И вот в ноябре они приехали. Коди выглядел элегантно, непринужденно. Рут в широком и вычурном синем платье нелепо. Волосы у нее были такие короткие, а головка такая маленькая, что, казалось, бедняжка вот-вот утонет в своем платье. Она с трудом ковыляла на высоких каблуках и по-прежнему избегала смотреть Эзри в глаза. «Чем же вы занимались?» — спросила Перл у Рут, когда они на Кадиллаке Коди ехали в ресторан. «Да ничем особенно. Обставляли квартиру?» «Обставляли? Нет». «Мы там почти не бываем», — сказал Коди. «У меня теперь долговременные контракты. В декабре начинаю реорганизацию труда на текстильном предприятии в Джорджии». Программы серьезные, месяцев на пять, а то и на полгода. Думаю, Руд поедет со мной, снимем себе домик. Нет смысла мотаться туда-сюда, верно? — В декабре? — Но тогда у вас пропадет Рождество, — сказала Перл. — Что значит «пропадет»? — удивился Коди. — Я хотела сказать, вы тогда приедете в Балтимор? — Ах, вот ты о чем. — Вряд ли. — Скорее всего, нет. Но мы же приехали к вам на день благодарения. Она решила промолчать. У нее была своя гордость. По обыкновению они сидели за семейным столом, окруженные многочисленными посетителями. В то время, в начале шестидесятых, длинноволосые юнцы открыли для себя Эзрин ресторан с вкусной свежей едой и собирались там каждый вечер. Жаль, что Дженни не смогла приехать. Она гостила на праздники у родных мужа. Но Рут, по крайней мере, здесь хоть какая-то замена. Перл улыбнулась ей через стол. «Так смешно обедать там, где когда-то сама готовила», — сказала Рут. «Хочешь зайти на кухню?» — спросил Эзра. «Ребята будут рады повидать тебя». «Ну что ж, я не против», — сказала Рут. Впервые после замужества она посмотрела ему прямо в глаза — — А может, Перл только теперь это заметила?